«Курильщик. Последний бой Помпея». В серодомном лесу сегодня вода протекает на нас с небес. Выбирайся из мха и соседа буди, дождь идет и танцует лес. Не видно глаз, и нету лица, И вымокла шерсть, и так без конца, И нету правды в письме моем, Том, что лежит под черным дуплом. Просунь же руку, достань и прочти Черных зверей на белой бумаге. Они тебе скажут, и ты не молчи, Расскажи другим правду. Ту правду, которой там вовсе нет, Придумай сам и беги, В колючей траве оставляя след Шестипалой когтистой ноги. Беги и пой, кричи и танцуй, ты урод, пусть знает весь мир. Ты родился от дерева и от струй лесного ручья под ним. Припев. Ура, ура, куснем муравья, закинем уши на горб. И дружно спляшем, и дружно споем. Мы гордый лесной народ. Дождевая песня. Тишина, съевшая мир с перемещением стаи в могильник, продолжалась, как будто они все еще не вернулись. Шумное утро растворилось в ней без следа. После уроков сфинкс и слепой влезли на подоконник и молча курили там, каждый со своей пепельницей. Горбач увез гулять толстого. Македонский спрятался на кровати Горбача. табаки сидел столбиком, горестный и тихий, демонстрируя свою скорбь. Магнитофон шипел в холостую. Самая неприятная тишина там, где много людей молчит. Мы варились в ней до обеда, и в столовой я понял, что больше не в состоянии ее выносить. Она давила как что-то живое, что-то, что может задушить. Потом я сообразил, что тихо не только за нашим столом. Во всей столовой царила тишина. Даже музыка, включавшаяся обычно очень громко, казалась приглушенной. Можно было расслышать, как в кухонном блоке за стеной переговариваются и стучат посудой. И я по-настоящему испугался. Даже руки задрожали. Звонок к окончанию обеда тренькнул и захлебнулся, как заколдованный. Обычно сразу после него поднимался грохот, и вторая на перегонки кидалась к выходу в такой спешке, словно воздух в столовой вдруг сделался непригодным для дыхания. В этот раз они почему-то не побежали. Только от фазаневого стола отъехала пара колясок, но, покружив у двери, вернулась. «Пованивает безобразиями! прокомментировал шакал. «Чуете?» Не почуять было трудно. Как только мы начали подниматься, от стола шестой к нам подошла делегация из трех псов, и Лавр торжественно вручил Сфинксу какую-то записку. «Помпей просит вожаков всех стай собраться в кофейнике для обсуждения важного вопроса», — зачитал Сфинкс, пожал плечами и передал записку слепому. Кажется, после этих слов заговорили все одновременно. Тишину разнесло в дребезги. Между столами забегали логи. Фазаны сбились в кучку с таким видом, как будто ожидали нападения. «Это подлость!» — крикнул стервятник, перекрывая возбужденный гул голосов. «У людей траур!» Помпей, извиняющимся жестом, поднял руки. «Я сочувствую», — сказал он, — «но это не меняет дело». Стервятник презрительно скривил рот, и птицы дюжины кривых зеркал отобразили его гримасу. «Выезжали мы в окружении подпрыгивавших, тараторивших крыс. В дверях образовался затор, и в нем застряла половина тех, кто желал идти рядом и заглядывать нам в лица. Большая игра дома резко перешла в активную фазу. Небо за окнами было белёсым. Туман, казалось, накрыл дом огромным комком ваты. Еще стало очень холодно. Как будто температура упала сразу на несколько градусов. А может, меня просто знобило от волнения?» Возле кофейника толпа немного поредела. Фазаны отпали, остальные разбились по группам. Вожаки гуськом прошли в кофейник. После их ухода стало гораздо тише. Все ждали. Со стороны крыс доносились приглушенные звуки музыки. «А ведь я говорил!» — бормотал Лэри, изжёвывая незажжённую сигарету. «Я предупреждал! Вот, дожили!» «И что теперь? Драка?» — спросил я с наигранной бодростью, от которой самому тут же стало тошно. «Нет, ужин при свечах, мой солдат!» — огрызнулся табаки. Горбач сказал, что вовсе не обязательно всем здесь торчать, при этом сам не сдвинулся с места. «Ты и прав», — сказал сфинкс. «Узнаем все от слепого». И тоже никуда не ушел. Македонский дал толстому булку, горбач закурил. Даже понимая, что все это игра, я ужасно нервничал. Слишком хорошо все исполняли свои роли. Наконец, дверь кофейника отворилась. Первым показался Помпей. Повернувшись к псам, он показал им большой палец. Псы радостно взвыли. Потом вышли слепой со стервятником и, тихо переговариваясь на ходу, убрели в сторону спален. Рыжий так и не появился, как будто во время совещания его съели. «Господи!» — простонал Лэри, заметив, что Помпей направляется к нам. Начавшие было расходиться стай, поспешно вернулись на зрительские места. Высокий, смуглый, с пижонским гребешком, Помпей остановился рядом. Летучей мыши при нем не было. Может, она уже и сдохла? «Поговорим?» — спросил он сфинкса. «Ты говорил со слепым. Что тебе еще? «Ну, со слепым разве поговоришь по-человечески?» Помпей закурил. Он стоял среди нас, как у себя в спальне, ни капельки не нервничая. Даже немного красуюсь, нервничали почему-то мы.